Глава четвертая. Кастинг на Дом-2. Работы не было, и частые просмотры Дома-2 не прошли для меня даром. В конце января я зажглась идеей попасть на проект и заполнила анкету на сайте www.dom2.ru я никогда не верила в то, что на кастингах происходит честный отбор самых талантливых участников без всякого блата. Мне всегда казалось, что попасть на телеэкран очень сложно. Но я попробовала, и в заполненной анкете указала свой телефон и поместила фотографию трехлетней давности. Если помните, в те давние времена я весила 87 килограммов. «Интересно, куда я спрячу остальные 28 килограммов?» если меня пригласят на кастинг. Через несколько дней мне позвонила девушка и пригласила в среду прийти для разговора в кафе «Город любви». Я испугалась. Во-первых, непонятно, что мне нужно делать, а во-вторых, куда девать лишний вес. Я была уверена, что таких толстых в проект не берут, хотя участие в «Доме-2» пышки Римы, Пинжиевой вселяло в меня некоторую надежду. Я втянулась в корсет, влезла в платье на два размера меньше, чем надо, и отправилась на кастинг. Спрятавшись в углу комнаты, где шел отбор, я внимательно следила за происходящим. В течение этого визита я решила разобраться во всем, чтобы через неделю блеснуть интеллектом. Как выяснилось, чтобы тебя взяли на проект, нужно не только иметь привлекательную внешность, но и быть сообразительным. Ты должен четко отвечать, кому и зачем ты идешь на реалити-шоу. Причем банальное «я иду к Васе строить любовь» не прокатит. Нужно что-то оригинальное, чтобы сразу зажечь на лобном. На лобном месте в Доме-2 происходит экзекуция. Участнику проекта приходится отвечать на неприятные вопросы. Я выслушала всех, кто пришел попытать своего счастья, около 70 человек, сделала выводы и поехала домой думать над тем, как грамотно зайти на проект. Кстати, из тех, кто приходил, никого не взяли, видимо, не было там сообразительных. Через неделю, 13 февраля 2009 года, я пришла на кастинг уже подготовленной. На телеэкране я видела странноватого паренька Венцеслава Венгржановского, которого многие обожали, а он валял дурака и называл себя белым магом. Пришла она кастинг вроде бы как и по приколу, и из любопытства, а меня раз и взяли. Я сообщила, что иду к магу Венцеславу, чтобы снять венец безбрачия. «Знала, что это будет интересно. Видимо, моя идея понравилась настолько, что меня пригласили в периметр на следующий день после кастинга, в четверг. Это был внеплановый заход, и к тому же я пришла одна. Периметром называют территорию, на которой проходят съемки и сам проект». Сначала я думала, что задержусь недолго, как и все новенькие. Посижу недели две-три и выгонят меня на рокировке или на голосовании. Конечно, с моей стороны было просто отчаянным поступком согласиться жить с Венцеславом в первый день. Но меня не испугало соседство с магом, так как в большой квартире стояли две кровати, а кругом находились камеры. Ребята сразу же спросили, сколько я вешу, я соврала, что восемьдесят семь. Они улыбались, так как понимали, что это неправда. Но я не находила сил честно всем признаться, что вешу 115 килограммов.